Глава шестая Мистер Чарльз Уэс от автомобиля отказался. О, Арбатская площадь, это так близко, и так приятно теперь пройтись по утренней прохладце. Нет-нет, господа, он дойдет, не беспокойтесь, право, дойдет. Кроме того, ему необходимо освежить голову, ведь утром предстоит чрезвычайное заседание с господином, или как его называют товарищем Чечериным. Нет-нет, не надо. Мистер Уэйс тронут российским радушием, но от автомобиля он категорически отказывается. купец Серегин остался обиженным в самых лучших своих чувствах. Еще бы. В середины ночи побеспокоился он об автомобиле для важного гостя. С каким шиком промчались бы они теперь по Тверской. Он — красный купец города Москвы и член английской торговой делегации мистер Чарльз Ричард Фредерик Уэс. Правда, на Тверской в столь ранний час свидетелями торжества краскупца Серегина были бы весьма немногочисленные прохожие, но все-таки. Одним словом обидел англичанин русского купца, жестоко обидел можно сказать, испортил ему все впечатление от шикарно проведенного вечера. Но мистер Чарльз Уэс, видимо, не чувствовал за собой никакой вины. Мистер Уэс шел и улыбался. Улыбался своим мыслям с будораженным шампанским, ветер горячему лбу, милиционерам и спящим и бодрствующим на постах. Всему улыбался мистер Уэс в святом неведении относительно скверного самочувствия радушного хозяина. Совсем немного, очень мало, нарушилось мотыльковое пархание мыслей Уэсовских при воспоминании о разговоре на вечере, касавшемся проделок старого чудака лорда Кирзона литл Керзан, нельзя же так часто беспокоить Россию всякими придирками. Вы очень мало думаете, де лорд, о своих соотечественниках по вашим же заданиям, находящихся в России. Если бы вы, респектабл лорд, были сегодня на моем месте у купца Серегина, Вы услыхали бы очень маленькую, но очень неприятную, поверьте, басню о слоне и моське. А ведь так и получается, Делат. Получается так, как говорится в басне. Я забыл, как там говорится, но, в общем, верно, что Россия — большой слон очень большой слон который совсем не хочет воевать как его ни щепни как на него ни тявкой он хочет только торговать только торговать да дакезан может быть и мы станем торговать только торговать клянусь богом это сто рад спокойнее может быть ближе к цели Клянусь богом, уважаемый сэр, гораздо ближе к цели. Мистер Уэс решил, что он уговорил Кирзона старого чудака Керзона, и снова отдался мотыльковому порханию мыслей. Вот проснулись дворники, т т т т т дворники. Чудные в России дворники, лохматые и сердитые, и всегда с метлой, а улицы всегда сорные. Вот висит плакатик, свежий плакатик, красивый плакатик. Любит Россия плакатики. Оригинальный плакатик. Та -та -та -та -та. А зачем из аэроплана кулак торчит? Ультиматум. Та -та -та. Ерунда. Ерунда. Мало остроумно, совсем не остроумно. Однако, дело Кирзон, нам с вами надо подумать, крепко подумать насчет наших ультиматумов. О, как надо подумать! Карабатской площади мистер Уэс подходил почти со свежей головой и с деловым настроением. Часы на площади показывали шесть. Два часа спать, десять минут ванна, пять минут туалет, пятнадцать минут завтрак, двадцать минут приведения мыслей в порядок, к девяти на заседание распланировал мистер Уэсу время, очень довольный собой и существующим светом. Но все его расписание разлетелось в дребезги по воле неожиданных обстоятельств. В витрине ювелирного магазина «Канцельон и сын» было вырезано стекло ровным четырехугольником, вырезанное аккуратненько поставлено внизу под витриной. У мистера Уэсса порхающий взгляд преобразился в ястребинный. Та -та -та -та -та. Таинственный грабитель! Новое орудие взлома!» У мистера Уэсса родилась идея. А она зрела уже давно. Чарльз Ричард Фредерик Уэс на вас смотрит Великая Британия. Чарльз Уэс зорко осмотрелся. Прислонясь головой к мусорному ящику, мирно спал милиционер. Больше ни души. В каждом англичанине живет посыщику. в мистере Уэссе их было два. Мистер Уэсс тщательно осмотрел каждый сантиметр вырезанного стекла, нежели брюк исползал каждую пять тротуара перед витриной. А слона заметил лишь, когда кончил осмотр, отряхнул брюки и выматерился. Это был кусок теста, скромно приютившийся в пыли у самого плинтуса окна с одной стороны он обнаруживал хорошее знакомство со стеклом был гладок и глянцевит. с другой с пальцами любителя ювелирных драгоценностей все пять пальцев оставили свой отпечаток на куске теста т т т сказал мистер уэс осторожно извлекая из пыли корпус Теликчи и обдувая его т т т С еще большим одушевлением повторил он, заметив на тесте след от перстня. О, -о, -о, О! На тонкой полоске, удавленной в тесто, выпукло, рельефилась надпись. Мистер Уэс завернул обветрившийся кусок теста в бумагу и опустил в карман. Милиционер. Ни звука, милиционер. Спитракалия. Мистер Уэст твердо решил разбудить блюстителя порядка, а перешел улицу и еще раз в самое ухо крикнул. Результат тот же. Тонкая-тонкая струйка крови, как красная ниточка, через нос делила лицо милиционера на две части. Кровь совсем свежая. На лбу рубиновая капелька, от нее и начиналась струйка. Мистер Уэс вынул из кармана убитого свисток, через платок взял его в рот и резко свистнул три раза. Расписание было составлено заново и опять чуть не разлетелось на куски. Ванна — десять минут, крепкий кофе — пять минут, переговоры с дворником — пять минут. У милицию к семи часам. От половины восьмого до половины девятого — сон. К девяти на задание, у десять быть дома. В одиннадцать лететь в Англию вместе с В.В. и Постасиным. Закусить между делом. Роберт. Есть, сэр. Что-то надут. Сегодня Роберт сверх нормы. не небрежен, как никогда. Леврея не застегнута, на все пуговицы из-под жилета торчит клок нижней рубашки. «Роберт, приготовьте мне ванну и сварите крепкого кофе». «Ну что ж, Роберт, мне очень некогда». Зажевал тонкие сухие губы молодой Роберт, длинные белесые ресницы опустил на глаза, и ресницы дрожат, и губы, и самому видно сильно не по себе. Я хотел с вами, сэр, поговорить. — Ну, говорите, Роберт, Напомните, мне очень некогда. Я, сэр, вас больше не служу. Усмехнулся мистер Уэсс. Недурно складываются обстоятельства. Заявление слуги не было неожиданностью. Давно замечал, как прогрессировал Роберт в самоотравлении большевизмом. «Хорошо, Роберт, я вас отпущу. Но вы ведь не откажитесь пробыть у меня до одиннадцати утра этого дня. В одиннадцать я уеду в Англию». Вот уж никогда не ожидал Роберт столь быстрой и легкой развязки. Вспыхнул, просиял, уподобившись новенькому полтиннику. «Хорошо, сэр. Спасибо, сэр!» И опрометью кинулся в ванную. — Что же вас столкнуло, Роберт, на столь серьезный шаг? — спросил мистер Уэс, нежась в прохладной ванне. — Если вы, сэр, — зажевал Роберт тонкие губы, — будете улыбаться, сэр, я вам не отвечу. Нет, — Нет-нет, Роберт, я улыбаюсь не над вопросом. Меня сильно располагает ко сну ванна, а спать мне никак нельзя вот над чем я улыбаюсь уж ответь пожалуйста я сэр понял что коммунистическая партия коммунистическая партия я сэр записался кандидатом в ячейку и буду работать над собой но роберт вы ведь не знаете русского языка это во первых а во вторых <jeszczeộtITT� baked напрямую Eggly> Коммунистическая партия есть и в Англии. С большим успехом вы могли бы записаться в ячейку у себя на родине. Я здесь недолго пробуду, сэр. Я поработаю над собой, сэр. Язык мне не помеха. А в Англию мы еще приедем. Мы скоро приедем, сэр. О! сказал мистер Уэс, выпрыгивая из ванны, позовите ко мне дворника. Дворник, конечно, не выспался, был склокочен, как разодравшаяся овчарка глядел из-под лобья, но мистер Уэс действовал по-английски. — Вот вам, Степан, на расходы. Вы должны будете справиться в адресном столе о местожительстве В.В. Ипостасина, и отнесите ему это письмо. — Ответ надо, что ли? — спросил Степан хладнокровно, пряча кредитку и письмо, поворачиваясь к выходу. — Нет, ответ не надо. Только вы сейчас же поезжайте, срочно нужно, поняли? Дворник постоял у дверей спиной к мистеру Уэссу, потом повернулся. — Понятно, понял, только... Когда же я сейчас поеду? Сейчас пойдет только седьмой час, адресный открывается у девять. «Гад выругался мистер Уэс. «Что же делать?» «Если вам непременно нужен адресный стол, то не знаю...» «Та-та-та-та-та! Как нехорошо!» «А зачем вам адресный-то?» — спросил дворник, почесывая в затылке. «Как зачем? Вот, чудак, нужно мне узнать адрес этого самого В.В. Постасина. Василий Васильевича? Чего проще. Я знаю, где он живет. Это бывший дьякон у полуве. У Никитинских он живет. Дворник ушел. Мистер Уэс долго смеялся, скаля крупные белые зубы.